Глава первая. Орел или Решка? Возникла еще одна проблема. Подача документов в выбранное учебное заведение. В моем родном мире уже давно все перешли на работу через сеть. В княжестве есть информ, аналогичный интернету, но он не развит. Правда, созданный мною сайт работает и приносит прибыль, заказывается продукцией и Марианна постоянно предоставляет отчет. Кстати, географичка всерьёз подумывает о смене профессии. Из-за совмещения работы в школе ей не хватает времени. Команду она себе подобрала из моих, уже бывших одноклассников. На ведущих ролях Василий, Ленка ему помогает, а травница создаёт мази по моей рецептуре. Пара недель в запасе имеется. Вынес я вердикт после изучения условий поступления в университеты и институты. Отправлюсь-ка в Питер, пора посмотреть, что там за активы. «Хозяин, ты же меня с собой возьмешь?» – забеспокоился Жейдер. «Разумеется, вместе веселее!» – покивал я, а потом вытащил из кармана сотовый. Подкинул телефон на ладони, размышляя, не пригласить ли с собой Валену. Могли бы и на трассе погоняться, по городу погуляли бы, да расслабились. Хм, печально, что байкерша на Громова работает. Но я же с ней не собираюсь делиться какими-то своими секретами. «Нет, с женщинами следует ухо востро держать» особенно когда расслаблен и умиротворён. Однако, если предупреждён, то бдительность не потеряю. Но смогу ли с молодой женщиной вести себя как обычно? Потёр переносицу и убрал смартфон, пока не стоит нам общаться. Фальшь она почувствует и отдохнуть не получится, и потом сначала следует решить дела, а потом уже развлекаться. Опять-таки, погода отличная. Неужели не смогу найти в Питере, чем заняться и в том числе познакомиться с какой-нибудь девчонкой? Эх, мечты, мечты. Сам себя отлично знаю и на такое время припровождения пожалею времени. К тому же, к вступительным экзаменам необходимо подготовиться. Перечень предметов везде разный, а ещё предстоит выбрать, куда всё же пытаться поступить. На целительской специальности, которая мне близка, почему-то нет желания учиться. Насколько для себя выяснил, слишком разный подход к излечению больного у травников и одарённых целительским даром. Лучший выход — получить всестороннее образование, которое дается за несколько курсов, чтобы потом определиться с направлением. Но таких предложений от вузов не нашел. Эх, все же моя задумка, чтобы получать знания от конкретного учителя, не такая и никчемная. Ладно, погуляю по Питеру, схожу на экскурсии в учебные заведения и... Хм, а почему свой интерес ограничиваю столицей? Город на Неве ничем не хуже приняв решение о поездке и инспектировании своих производств и питерского поместья, откладывать дело в долгий ящик не стал. Рюкзачок с определённым запасом травника давно уже собран, жизнь может всяко повернуться. И я в своё время подстраховался, произвёл ревизию, дополнил некими составами недавно разработанными, положил в него один из пистолетов, а потом задумался, где вести своего питомца. Джейдер, а как насчёт того, чтобы путешествовать в кофре? приточенному к байку поинтересовался я. Хозяин, там замкнутое пространство и нет циркуляции магических потоков, ответил хорёк, подумал и добавил. В случае опасности мне потребуется не менее минуты, чтобы выбраться и отреагировать, а потом подвёл и ток. Идея не слишком хорошая. Пополнишь свой магический резерв перед поездкой, сделаем так, чтобы изнутри смог крышку легко открыть, не согласился я. Проблема с замком кофры решилась просто. Снял корпус защелки, а на ключ закрывать не буду. В чем-то мой питомец прав. Пластиковый контейнер следует поменять на кожаный. Он и смотрится солидней, и жейберу из него выбраться легко. Опять-таки, какие-никакие, а удобство для путешествия. Правда, пока не понимаю, нужен ли хорьку комфорт. Или он к этому равнодушен, и мышцы, если их так можно назвать, не затекают». Дедов пистолет в кобуре под мышкой, древний кинжал на щиколотке, в карманах пара склянок на разные ситуации, но от всего не застраховаться и не предусмотреть. Готов к поездке. Следует поставить в известность Леру. Женщина всё свободное время проводит на стройке своего будущего дома, который строится совместно с директором школы. В какой-то степени за них порадовался. Вижу, что господин Мурзев очень хорошо относится к Вике, готов с её матерью пылинки сдувать. Хотя «Боюсь, попадет Семен Павлович под каблук, и из него начнут веревки вить. Он уже сейчас ни в чем не может отказать ребенку и его матери. Но это его выбор. Мог бы и твердо свои взгляды отстаивать». «Лер!» — набрал я телефонный номер хозяйки дома, в котором проживаю. «Ты чего там орешь?» Глава клана Сомовки вызов-то приняла, но продолжала кричать на какого-то нерадивого строителя, у которого руки растут неоткуда надо, а вместо мозгов слизь с улитки». Хм. С чего она такое сравнение привела? Стас, ты чего хотел? Немного резко ответила Лера, но потом пару раз шумно вздохнула и пояснила. Представляешь, только начали блоки класть, а уже швы не промазывают, ленится лишний раз мастерком махнуть. Да, за строителями глаз да глаз нужен, посочувствовал я. А бригадир куда смотрит? Он за материалами уехал. Вздохнула женщина. Ладно, тут разберусь. Не велика задача, чтобы гонять каменчиков. Так ты и чего хотел? Предупредить, что собрался в Питер, пояснил я и погладил сидушку Яймахи. Когда и как надолго? Поинтересовалась лира, а потом заорала. Ты куда столько воды в клей льёшь? Он же жидким будет. Ой, тас, прости. Это я не тебе Да, понял, хмыкнул я в трубку. Короче, не стану отвлекать, уезжаю сейчас. Приеду, помолчал. Ну, через пару недель или раньше. Если что, то на связи. Удачи, ответила женщина, и вновь к кому-то стало делать замечания. Нет, ну куда ты понёс ведро? Служить её ругань со строителями не стал, разорвал связь и головой покачал. Постройка дома требует не только больших денег, но и крепких нервов. В итоге всё равно окажется, что не всё задуманное реализовано, финансы закончились, а строители на чистом глазо обвиняют заказчика, что тот сам во всём виноват. Мастерскую надёжно заблокировал, в том числе установив пять ловушек, одна из которых совершенно новой разработки основано на поглощении магической энергии из оземления. Если кто-то начнёт применять заклинание, чтобы попасть внутрь моей мастерской, то сработает защита и обратным импульсом, э, как бы разрядит одарённого. Выглядит это примерно так. Человек, которого нет в списке исключения, пытается проникнуть в мастерскую, и с дверной ручки незваному гостю бьёт небольшой электрический разряд, как бы предостерегая от попытки проникновения. Если предупреждение не вызомеет действие и применяется магия взлома или разрушения, то ловушка переходит ко второй фазе. Перехватывается магический поток и посыл от врага. Начинается производиться отток энергии, уводя его в землю к корням растений. По этому признаку и назвал ловушку магическое заземление. Подготовка к его установке сложная, требует нескольких факторов, в том числе и находящегося рядом круга силы. Тем не менее, такую ловушку можно использовать и для проникновения на закрытую территорию, если условия совпадут. Я завёл байк и поправил на спине рюкзак, уточнил углы моего устроившегося в кофре готовлион к пути, после чего поехал по подсохшей лесной дороге. Рассчитываю к вечеру добраться до Питера, и если всё сложится удачно, то и отыскать своё второе по месте. Олег Александрович Огнёв поправил свой парадный мундир и помурщился. Очередные переговоры с послами западных стран не предвещают ничего хорошего. Остро стоит вопрос о поставках природных ресурсов, в том числе того, что не принято к прилюдному обсуждению, накопителем магической энергии. Всё упирается в стоимость, бартер и чёртовы долговые обязательства, по которым из княжества выкачивают полезные ископаемые благодаря предшественникам. Предыдущие князья и правича верхушка меняли на власть богатство страны. Теперь же большинство договоров подходит к завершению, и крупные западные кланы засуетились. Они производят магические артефакты, в том числе используют их в вооружении, в высокотехнологичном оборудовании и боятся что лишаться дешёвого сырья. Нет, бизнесмены из АСША, американских Соединённых Штатов и европейских стран не хотят расставаться с прибылью. И тот праздничный ужин, что устраивается в посольстве по случаю предстоящего празднования независимости штатов, всего лишь повод. Да и как может быть иначе, если до торжественной даты ещё почти 3 недели, но приглашение получено, в том числе и данные пояснения, что такие мероприятия проводятся во всех странах, кроме АСШ, в разные сроки, чтобы важные чины успели оказаться в своей стране. Да и не может огнёв проигнорировать приезд вице-президента, которая мягко стелит, да жёстко спать. Гром. Что у нас есть на Анжелу Джонсон? Поинтересовался князь у начальника стражи за одарёнными. Романов Амарвич тяжело вздохнул и признал: каких-то значительных компрометирующих фактов не обнаружено. Доам и Замужем имеют двоих взрослых детей. Муж возглавляет клан Грей Скилл, производству чипов из кристаллов силы для армии, и, если верить слухам, поставляет микросхемы для умных ракетных систем. Джаб Джонсон, стеченник, как и его супруга, но объединяют их бизнес-интересы и ничего больше. Оба имеют несколько любовниц и любовников, но это почти не скрывается. Прогнозы поинтересовался князь «Без бряца ни оружием не обходятся, давят финансово, в крайнем случае не чураются действовать силовыми методами, но чужими руками», — ответил страж. «Хорошо. Пойдем посмотрим, какие выставить требования». Князь направился к двери кабинета. Выйти не успел, появилась стеша и застенчиво поинтересовалась. «Отец, ты не мог бы мне выделить минутку?» Девушка мельком взглянула на Громова, который чуть заметно отрицательно качнул головой, пытаясь дать понять, что сейчас не место и не время для таких просьб. Стражу известны замыслы подруг. Мало того, он лично выделил инструктора по экстремальному вождению мотоциклов. Да-да, имеются и такие люди в распоряжении Романа Амаровича. Мало кто знает, что когда идёт сопровождение кортежа, то люди на байках выполняют вполне осознанные задачи, а не катаются рядом с лимузинами для красоты. От книжной и её подруги не требовали точно стрелять на большой скорости, применять магические удары и ставить защитные барьеры. Несколько уроков, и девушки смогли выполнить минимальный норматив, без которого Громов никогда бы не выдал своего согласия на их охрану. И тут «Надо сделать одно уточнение. Начальника стражей переиграла Стелла». Внучка губернатора подошла к Громову на одном из торжественных приемов и завела вроде бы ничего не значащий разговор. «Роман Амарович, скажите, а вы умеете управлять мотоциклом?» «Разумеется», – пожал он в ответ плечами. «А как думаете, я или Стеша смогли бы справиться с байком?» – поинтересовалась внучка губернатора и, вздохнув, сама же себе ответила. «Ума не приложу». Как можно удерживать такую тяжёлую технику в поворотах? У стража в тот момент закралось какое-то подозрение, но подошедшая к книжна его отвлекла. "Господин Громов, прошу вас разрешить наш небольшой спор со Стеллой Викентивной", серьёзно попросила книжна. "Так в чём вопрос?" уточнил страж, приветливо кивнув одному из министров. Я считаю, что никто из нас двоих, Стелла указала рукой в сторону подруги, не сможет пройти курс вождения мотоцикла, точнее, сдать экзамен. Другими словами, Стеша улыбнулась. Мы поспорили, что одна из нас сумеет это сделать, и это буду я. Вам делать больше нечего, поинтересовался Громов. У нас каникулы, хором ответили девушки. Старш решил, что им блажь в голову ударила, что в общем-то в таком молодом возрасте случается. Не наверняка слово за слово и начался спор. Ничего предусудительного в их просьбе не увидел. Дал команду и через пару дней оказался обескуражен тем, что девушки лихо сдали экзамен. В тот та -то момент он догадался, что они уже где-то тренировались и умели управлять двухколёсным транспортным средством. Следовательно, преследовали какую-то цель. Короткие разговоры девушки не стали скрывать своих замыслов, а корочки им потребовались для аргументов перед князем и губернатором. Попинял им страж, что могли бы сразу и честно всё рассказать. "Роман Амарович, так вы бы первые стали возражать, что тяжёлый байк хрупким дамам не удержать, а если что случится, так и сделать ничего не сможем", широко улыбнулась Стела. И вот теперь Стеша в кабинете князя. А так как экзамен подруги сдали вчера, то несложно догадаться о дальнейшем разговоре. Отец, я хочу приобрести себе транспортное средство, заявила княжна. Ну так купи, удивлённо ответил князь. В столице большие пробки, добираться до университета становится всё сложнее, поэтому я хочу иметь возможность маневрировать. Курсы экстремального вождения прошла и сдала. Романов Арович может подтвердить, осторожно подбирая слова, сказала Стеша. Да, вы отлично справились с мотоциклом. Сделал ударение на последнее слово страж. Мотоциклом, нахмурившись, переспросил князь. Господин Разрядов уже наверняка дал разрешение Стале. Постаралась надуть щёчки Стеша, но быстро от такой не свойственной ей затей отказалась, увидев, как отец сдерживает улыбку. А как же охрана? Задумчиво поинтересовался Агнёв, наперёд зная, что ответы уже заготовлены. Если бы князь не слишком спешил, то не факт, что он бы согласился. Нет, Стеша не ребёнок и сама может решать, на чём продвигаться. Запретить ей никто не в силах. Но вот чтобы с одобрением и без каких-либо последствий, вообще-то, дочь явно взрослеет. И пока ещё спрашивай дозволения, что радует, так размышлял огнёв идя в посольство. Правда, уточнить он ничего не успел. Только произнёс заветное для дочери да, как-то сразу сорвалось с места, поцеловала отца в щёку, поблагодарила и убежала к подруге делиться радостью. Сейчас пойдут губернатора хабарского уговаривать, хмыкнул Гром. Думаешь, с меня первого начали? поинтересовался князь. Со вчерашнего вечера стало не перемещалась к своему деду, доложил страж. Войство и люди приглядывают за подрогами. Дал указания огнёв и поинтересовался: "Так как себя вести с виц-президентом Аиша? Олег Александрович, я не политик", покачал головой страж. Князь не любит импровизировать на ходу, но сейчас именно тот момент. Впрочем, к нему не привыкать. Госпожа Джонсон не сможет его прижать к стенке, как и загнать в угол. Единственное, что может пострадать на сегодняшний день поступление валюты. Казалось бы, мелочь, но это повлечёт за собой финансовый кризис в княжестве. Торговый баланс необходим, но следует учитывать интересы страны, в том числе и не в краткосрочном периоде. Как это совместить? Сложно. Предстоят непростые переговоры. Байкал уверенно держит не так давно отремонтированную дорогу. Скорость больше той, на которую рассчитывал. Да и с переправой мне повезло, подождать пришлось не больше 10 минут. Поэтому ещё до вечера далеко, а уже показались окрестности Великого Новгорода. Сделать остановку или продолжать путь? Прислушался к собственным ощущениям и решил отдохнуть, перекусить и устроиться на ночёвку в гостинице. А утром сделаю небольшой рывок и сразу же наведусь в поместе. Перед въездом в город заправил байк и узнал, где ближайшая нормальная гостиница. Кассирша бензоколонки посоветовала, если есть деньги, то остановиться в Центральный. Там кормят хорошо, номера просторные и бельё чистое. Внимательно меня осматривая, заявила девица с длинными накладными ресницами и роскошным маникюром. Кстати, сама молода, а увешана драгоценностями, чуть ли не с ног до головы. Одних только колец под десяток, тяжёлые массивные серьги, объёмный кулон между холмиками грудей, блузка расстёгнута чуть ли не до пупа. На улице жарко, но это не повод так встречать водил и дальнобоев в частности. Или чего-то не понимаю. Центральная, переспросил я. Хм. Вот покажите мне город, где нет отеля с таким названием. Это точно. Зато всегда можно спросить прохожего, где гостиница находится, улыбнулась девица. Но если совсем устал, то можешь и у нас остановиться. Берём недорого, кормёшку из ресторана заказываем. У вас остановиться. Это где? Тут, что ли? обвёл рукой помещение небольшого магазинчика. Зачем здесь? Нет у нас гостевой комплекс, домики на берегу озера, всего в 3 км. Имеется большая охраняемая стоянка. Подожди, сейчас брошюру дам, ответила мне собеседница и склонилась под прилавком, демонстративно показывая, что короткая юбка почти не прикрывает мягкое место. Ножки у неё стройные, фигурка ладная, глазками стреляет. Вот, пожалуйста протянула мне красочную бумажку бензозаправщица. "И чего там делать?" задумчиво рассматривая небольшие стоящие в ряд домики у озера, поинтересовался я. "Всё что угодно, любой каприз за ваши деньги", провокационно облизнула листа. "Если пожелаете, то могу скрасить одиночество". "Нет, благодарю", покачал головой, мысленно удивляюсь такому бизнесу, который, судя по всему, процветает. "А что? Усталы и водилы, наверняка тут постоянные гости?" Кто-то отоспится, другие повеселятся. Впрочем, думаю, на такой отдых спрос окажется у компании или парочек, которые захотят недорого уединиться. Судя по ценнику, тут большой упор сделан на дополнительных услугах, нежели за крышу над головой и кровать. «Жаль, вы мужчина хоть куда, да еще и на классном байке», печально вздохнула девица. «Может, передумаете?» «Нет времени», – покачал я головой и сделал шаг к двери, но мой питомец неожиданно сообщил – Хозяин, рядом с тобой очень вредоносные потоки энергии, мгновенно запустил диагностику, можно сказать, рефлекторной, и сразу же получил ответ. Мою недавнюю собеседницу окружает кокон отрицательной магии. Её концентрация большая, она чем-то схожа с той заразой, которую мы со Стешей лечили у пациента, к которому приводил меня профессор. Книжна тогда случайно в палате оказалась, без защиты, в отличие от скафандра на мне. Она могла заразиться. И я предпринял всё от себя зависящее, чтобы этого не произошло. Ну, наилучший вариант был бы, если стежь ушла, но та упёрлась, и оставлять меня одного наедине с заражённым не захотела. Там эта гадость вела себя агрессивно, а в данном случае никаких попыток атаки нет. Отрицательные потоки не пытаются войти в моё личное пространство или как-то повлиять на обстановку. Разворачиваюсь и направляюсь к девице, которая с удивлением на меня посмотрела. Скажи, тебя как зовут? Поинтересовался, а сам плету диагностический щуп с алгоритмом обследования. Необходимо получить ответы и не побеспокоить сразу. Татьяна обрадовалась та, что решили так меня снять на ночь, обольстительно, как ей кажется, улыбнулась и кончиком языка провела по верхней губе. Не пожалеете, а стоит это не так дорого. Активного источника у этой молодой женщины нет. Отрицательная энергия возникает из жизненных сил, которые постоянно у Татьяны отдают свою частичку сформировавшемуся и народному источнику в её крови. Организм пытается бороться, но только усугубляет положение владелицы. Эта борьба проиграна, и вопрос времени, когда наступит резкое обессиливание, а потом и смерть. Диагностика дала ошеломляющий ответ: в желудке моей собеседницы есть остаточный след от мощнейшего наркотика. Ты употребляешь недозволенные препараты? поинтересовался я. Тебе что-то требуется? Если есть деньги, то обязательно твои потребности решим. Один телефонный звонок и курьер привезёт всё что угодно, азартно выпалила Татьяна, у которой алчно блеснули глаза. Приняла меня за любителя наркоты? Хм, вроде не похож. Так считал до этого разговора с девицей. И чего тут стою и не ухожу? Бензин в байк залил, есть определённые планы следует развернуться и уехать. А Татьяна пусть сама со своими проблемами разбирается. В хозяин, ты не сможешь просто так уйти, у тебя натура не такая, прокомментировал мои мысли Джейдер после того, как у него спросил, стоит ли помочь бензозаправщице. "В чём-то ты прав", ответил Харку, но лишь отчасти. "Очень мне не нравится поведение отрицательной энергии вокруг Девицы". Мой диагностический щуп даже провокацию устроил. Я с него блокировку снял, но атаки не произошло. Ты главный в нашей паре, как прикажешь, так и сделаем, заявил мой питомец. Хотел уже Татьяне задать несколько вопросов, но в помещение вошли двое водил дальнобоевых и попросили залить топливные баки, предупредив, что соляры потребуется по полтонны на каждую фуру. Я дождался, когда мужики рассчитались, И отправились к своим тегачам, после чего сказал: "Не хочу тебя пугать или расстраивать, но тот препарат, который употребила, оказывает очень негативное влияние". "Это ты о чём?" усмехнулась Татьяна. "Езжай своей дорогой и не суй нос в чужие дела. Я травник. Вижу вокруг тебя скопление отрицательной магии, высасывающей жизненные силы. Если не предпринять мер к излечению, то..." договорить не успел. Татьяна меня перебила. "А мне плевать. Сейчас хорошо, а дальше не загадываю. Живу одним днём и радуюсь, валяй отсюда, а то охрану крикну. Тань, не дури. Я развёл руки в стороны, пытаясь найти нужные слова. Бензин залил, развлекаться не хочешь? Свободен. Я сама своей жизнью распоряжусь без указак. Ишь, нашёлся, блин, учитель. Да пойми ты, рыкнул я. Если продолжишь эту наркоту употреблять, то скоро начнут органы отказывать, превратишься в коляку. Татьяна криво усмехнулась и вытащила из-под прилавка помповое ружьё. Навела его на меня и прищурив глаза, прошептала: "Иди своей дорогой, а я ничего менять в своей жизни не собираюсь". Убещевать её не стал, в драку не вступил, покачал головой и отступил. Справиться с ней смогу, возможно, даже избавить от наркоты в организме. Но толку-то? Стоит уйти, и она побежит за очередной дозой, а потом сгинет. Покинул я здание заправки и завёл байк. Харёк молча перешёл в кофр, показывая, что готов к продолжению путешествия. Чёрт. Неприятный осадок от этого знакомства остался. Или следовало насильно помочь? Но толку не будет, если больной себя таковым не считает и вскоре вновь начнёт отрываться по полной программе и сжигать свою жизнь. То ему никто и никогда не поможет. Медленно выехал на трассу. Настроения никакого на душе, какой-то камень. В голове так и крутятся мысли о Татьяне, её несчастной судьбе. Ведь эта особа может за собой многих потянуть, подруг и друзей в том числе и приторговывает гадостью. По-хорошему ей отвечать перед полицией, но сдавать её не стану. Стражем за одарёнными она не интересна, а рядовые сотрудники дело закроют, так его и не начав. Состава преступления как такового нет. И даже то, что наркота смертельно опасна, и её кто-то в городе распространяет, не подействует на стражи порядка, если не окажется доказательств. И всё же мне не даёт покоя отрицательная энергия вокруг девушки. Почему возникшая магия не попыталась перекинуться на меня и в том числе водителей фур? Кто-то изменил формулу, и после употребления наркоты та стала вызывать другие процессы в организме? Или произошла такая реакция из-за того, что у девицы нет активного источника? Вопросы, вопросы, на них нет ответов. Джейдер мысленно обратился к своему питомцу. Скажи, а как бы ты поступил? Ледяной стрелой ударил и дождался бы, когда опасная магия нейтрализовалась, после чего ушёл, не задумываясь, ответил тот. "А чем грозит отрицательная энергия?" вслух спросил я, больше самого себя. Потоки имеют всегда положительную направленность, подпитываемые источники одарённых, последние могут создавать заклинания, используя собственную силу или, что чаще, черпая её из окружающего пространства. Способны ли те или иные потоки погубить живое? Нет. А вот одарённых легко. Источники, не имея возможности подпитки, сами собой схлопнутся. От такой перспективы по спине пробежал холодок. Яй маху резко развернул и прибавил газу, направился обратно. Работаем по жёсткому сценарию, но Девица нужна живой. Дал я команду Голему, когда остановился у павильона, где Татьяна отпускает топливо. Проверяю ловушки, докладываю о возможной опасности. Подтвердил Харёк, что правильно меня понял, и крышка кофра хлопнула. Сразу несколько щитов выставил. Помню о помповом ружье у Девицы. Пару выстрелов в защиту сдержит, а больше ей выстрелить не дам. За стойкой меня встретил угрюмый мужик в форме охраны. Мгновенная диагностика не выявила у него отклонений, в том числе и какого-либо дара. Татьяна, где? подходя к стойке поинтересовался я. А тебе какое дело? подозрительно посмотрев, процедил охранник. Рассоссольвать с ним не захотел. Пробил кулаком в перчатке между глаз, вложив в удар немного силы и подчинения. Надо отдать мужику должное, не упал, остался стоять на ногах, но к оружию не потянулся. Повторяю, где девица, что 10 минут назад за кассой стояла, рыкнул я, демонстративно вытаскивая из кобуры пистолет. Перекусить пошла, указал он на дверь в подсобные помещения. Там у нас комнаты приёма пищи и отдыха. Крофу 3 и стой на месте, распорядился я и направился в указанном направлении. Коридор короткий, скорее это даже тамбур, в котором расположились пять дверей, на одной из которых криво висящая табличка сообщает, что это туалет. На второй висит бумага с расписанием завтрака, обеда и ужина. Это то, что нужно. Дёргаю за ручку и, зайдя, попадаю в столовую. Столов всего два. За одним из них сидит Татьяна, положив голову на столешницу и тихонько поскуливая. При моём появлении выпрямилась и зло сказала: "Чего опять припёрся? Плохо мне. Доволен? Лечиться будешь или подыхать собралась?" Скрестил я руки на груди. "Хозяин, всё чисто, ни одной ловушки". Даже не интересно, отрепортавал голем. Присматривай за округой. Отдал я распоряжение Джейдеру, а сам спросил Татьяну. Кости крутит и выворачивает, что хоть волком вой. Откуда знаешь? мрачно спросила та. Увеличение дозы не помогло, констатировал, не отвечая на её вопрос. Как и обезболивающее. Согласишься на мои условия, помогу. Нет, кивнув в сторону двери. Уйду и уже такого предложения не сделаю. Какие условия? Учти, денег у меня нет. Всё спустило. Напишешь, где и у кого брала наркоту и явишься в полицию, подумав, предложил я. С ума сошёл. Да лучше сдохну в подсобке, чем в тюрьме. Мне же срок сразу дадут. А если за решёткой узнают, что кого-то сдала, то не проживу ни одной ночи, покачала головой моя собеседница, бледная как полотно. Тогда письмо им отправишь, в том числе и на мою электронную почту. С информом дружишь? Хотя нет, усмехнулся Сейчас всё опишешь и дозу передашь для анализа. С чего бы мне тебе верить? Обхватила она себя руками и стала на стуле раскачиваться. Направил в её сторону посыл обезболивания, захватив жгутом один из свободных энергетических потоков. А вот тут меня поджидал интересный момент. Отрицательная магия отреагировала, но как-то вяло, попыталась нейтрализовать моё лечение, но не смогла, однако серьёзно его ослабила. Тем не менее, девушка с шумом выдохнула и повеселев заявила: "Ой, уже всё прошло и ничего не болит. Это, наверное, я съела чего-нибудь зря тебя слушаю. Иди отсюда". "Ты совсем дура", вежливо поинтересовался я. "Наслал на тебя блокировку от боли. Она минут 10 действовать будет, а потом развеется". "Чем докажешь?" предлагаю подождать, хмыкнул я. "Учти Повторный сеанс снятия боли окажется слабее. А если не договоримся, то и вовсе лечить не стану. Чёрт с тобой, подумав, ответила Татьяна и чуть слышно буркнула. Давно хотела завязать с веселящими пилюлями, но на них уходят почти все деньги. Следующие полчаса Татьяна коротко написала о том, где и когда подсела на данный вид наркоты. Подруга уговорила попробовать. По моей просьбе расписала, когда и сколько употребляла, какие были ощущения и последствия. Бумагу она мне передала только тогда, когда ее вновь скрутил приступ боли. Да такой, что слезы непроизвольно из глаз лились. На этот раз мне не так просто удалось купировать действия отрицательной энергии. Магия крови Татьяны, заряженная отрицательными частицами, оказала активное сопротивление». Справился, но победить болезнь можно только очистив кровь девушки. И вот тут-то возникает вопрос. Как это, черт возьми, сделать? Известно, что растения семейства кипарисовых забирают из воздуха положительные ионы, а взамен отдают отрицательные. Тем самым разряжают воздух. К тому же вечно зеленые хвойники способны лечить многие заболевания. В данном же случае, когда под рукой нет специального оборудования, а так ли оно нужно для травника, предстоит отыскать можжевельник. Правда, от моего метода лечения Татьяна окажется шокирована, но сделать ничего не сможет. Нам надо в лес, отоыскать пару подходящих деревьев, которые помогут твоей беде. Спокойно говорю и протягиваю руку за листом, на котором Татьяна написала признание. За дурочку меня держишь, хмыкнула та и сложила бумагу несколько раз, после чего засунула её за чашечку ливчика. Нет, никуда с тобой не поеду, а писанину получишь после того, как от напасти избавишься. «Опять бунтуешь?» — хмыкнул я. «Забыла, что являюсь травником, а твоя приобретенная болячка не такая простая. Это тебе не простуда. Честно говоря, сам не понимаю, для чего так долго убеждаю и теряю время. Или делаешь, как велю, или прощай!» «Ой, напугал ежа голым задом!» — скривилась девица. «Уже не раз тебе говорила! Вали!» Мы бы еще долго спорили, но в комнате появился мой питомец. Харек встал перед Татьяной на задние лапы, сверкнул своими глазами камнями и выпустил две небольшие ледяные стрелки, которые попали девушке по рукам. "Это кто?" заикаясь, спросила Татьяна. Джейдер тем временем продемонстрировал свои клыки, мило улыбнувшись, и выпустил длинные когти на передних лапах, а потом вздыбив короткую шерсть, грозно зашипел. В общем, в споре поставили точку. Татьяна безропотно пошла к моему байку и показывала, как доехать до ближайшего леса. Кусты можжевельника отыскал Харёк, чувствующий себя в лесу в своей стихии. Впрочем, Джейдер где угодно себя вальгодно ощущает. Я привычно создал круг силы, а потом велел Татьяне раздеться и встать рядом с высоким кустом можжевельника. Признаюсь, выбранный метод лечения болезненный и непроверенный. Опять приходится проблему решать, что называется на лету, и за результат переживать. Что если ошибся? Я не смогу контролировать отрицательную энергию, а хвойное растение не отфильтрует пагубную магию. Но ведь и выхода не вижу.